Часть девятая. Этногенез и культура, где объяснено, почему легко погибнуть до естественной смерти, придаваясь соблазнам и самообману. Глава 37. Отрицательное значение в этногенезе. Кристаллизованная пассионарность До сих пор мы говорили о понятии пассионарности как результате эмпирического обобщения разнообразных фактов истории этносов. А можем ли мы, наблюдатели, увидеть пассионарность непосредственно? В какой-то мере да. Все, что доступно пониманию, проходит через призму сознания и при фиксации воплощается в творение рук человека. Людские чувства, являющиеся частью природы внутри человеческих тел, отображены в произведениях искусства и изящной словесности. Как известно, научиться рисовать или сочинять стихи очень трудно. При наличии некоторых способностей ремеслу художника можно научиться, но этого делать не стоит, ибо без творческого озарения перешагнуть границы подражания или копирования невозможно. Однако и такого сочетания мало, так как безупорного стремления к цели, то есть к завершению творения, ничего создать нельзя. Искусство требует жертв от художника, а способность жертвовать собою ради иллюзии — это и есть проявление пассионарности. Но если так, то в каждом оригинальном и прекрасном творении искусства, философии или литературы содержится комбинация из трех элементов – ремесленной работы, мысли и пассионарности художника, перелившего часть своей энергии в свое произведение. Следовательно, если пассионарное напряжение коллектива фиксируется историей или археологией, науками сложными и требующими длительной подготовки, то в шедеврах искусства каждый может отличить традицию от ремесла и темы, а то, что останется, это след пассионарности мастера. Увы, Историки привыкли изучать следы, забывая о тех, кто их оставил. Памятники, помимо тех, кто на них смотрел и ради кого их творил художник, философемы, а не реакцию на них современников. Так создалась идея во времени Ясперса. Обожаемая им Эллада на самом деле была далека от его представлений. В славный период своей истории... Пятый, четвертый века до нашей эры главными государствами, субэтносами, были Спарта, Афины, Фивы, Сиракузы, на втором месте Коринф, Агригент и Фессалия. Спартанцы жили дома сурово и скудно, но, вырываясь на свободу, предавались оргиям. Повзаний, правя Византием... Жил, как персидский сатрап, и даже хотел подчинить Элладу Персии, только бы стать в ней наместником. Также держали себя гармосты Лизандра. Спарта не дала миру ни поэтов, ни ученых. Фиванцы были, по уверению современников, обжоры и пьяницы, находившиеся в умственной апатии. Фессалийцы — Тоже были пьяницы и развратники, презиравшие умственную деятельность. Сиракузцы и агригенцы не знали воздержанности ни в чем, как сибариты, а Коринфен, эллинские авторы уподобляют азиатам. Кому же применима распространенная христоматийная характеристика Эллинов? Любовь к искусству, тонкое эстетическое чувство, предпочтение изящного, роскошному, воздержанность в наслаждениях, умеренность в еде. Пиры греков были веселы, но чужды пьянства и обжорства. Только к Афининам, дух поколений, живших между Марафонской битвой и началом Пелопонесской войны, ни до, ни после этих дат. Сноска. Вебер. Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории. Всеобщая история. Второе издание. В 15 томах. Том 9. Москва. 1896 год. Страница 20. Конец сноски. И если на этом довольно мрачном фоне жило несколько десятков талантливых людей, сочинения коих дошли до нас и пленяют наше воображение, то надо помнить, что при жизни концепции Демокрита, Платона, Горгия, Аристотеля были достоянием немногих их собеседников. В этом и разница между жизнью, исчезающей без следа, то есть этногенезом и культурой, заключающие природные материалы в строгие формы колонн и статуй, поэм и философских учений. Последние, переживая первых, заслоняют их собой, и подмену очень трудно открыть. Немецкие философы приписывают глобальное значение сложным, очень тонким логическим построениям, которых большинство современников и понять-то не могло. Конечно, Аристотель – гений, кто спорит. А где его знали в IV веке до нашей эры В просвещенных Афинах на родине Вэфбэи и при дворе македонского царя. Вероятно, его труды читали в Сиракузах, таренте может быть, даже в Ольвии, но кто? Небольшая кучка снобов и правдоискателей, число коих составляло, допустим, десятки людей, скорее, единицы. А основа населения — два миллиона эллинов. Беатийские крестьяне, этолийские разбойники, ионийские торгаши, спартанские воины, аркадские пастухи — Да им было и некогда, и незачем, а ведь свободу Эллады отстаивали они, Персию завоевали и Диадохов поддерживали они, торговлю со Скифией вели они и природу Пелопоннеса исказили тоже они, и представьте, не читая Аристотеля зато когда покоренные греки обучали римских юных бездельников аристотеля они им преподавали и когда в Болонье готовили студентов юристов для того чтобы отстаивать права гогенштауфенов от притязаний папского престола и самовольства городских коммун аристотеля изучали и в наше время чтобы сдать кандидатский минимум по философии аристотель тоже нужен, хотя он, безусловно, устарел. Вот так и возникают исторические аберрации, из-за которых несохранившееся считается несущественным. Рожденное живет и умирает, а сделанное переживает своих создателей и тех, для кого оно было сделано, и их наследников, ибо костное вещество, заключенное в форму, вне временно. Сноска. Вернацкий. Химическое строение земли и ее окружение. Москва, 1965 год. Параграф 135. Конец сноски. В нем время отделено от пространства. Оно памятник того, что ушло. Оно след минувшей жизни. Но ведь люди живут на земле не для того, чтобы создавать памятники для будущих археологов не так ли? Последовательность. Надо отдать должное Ясперсу, он последователен. Его постулат о значении осевого времени для создания философской веры, которая заменит доосевые религии, это постулат предвзятости, а не результаты наблюдения. Он сам это понимает, утверждая в ранней работе «Психология мировоззрений», что мировоззрение можно рассматривать как выражение разных психологических типов. При этом, разумеется, их сравнение по ценности, то есть по степени истинности, неуместно. Различие мировоззрений – Исключает возможность взаимопонимания людей разных этносов или разных культурных регионов, за исключением того, что лежит в сфере рациональности – наука, экономика, права. Но вот экзистенциональная коммуникация адептов философской веры способна преодолеть этническую ограниченность и, добавим от себя, органичность. Так ли? Но мало этого. Ясперс отлично понимает, что все культурные ценности, материальные и духовные, созданы коллективами людей, объединенных в природные системные целостности, то есть в этносы. Человек всегда работает для своих близких и в своем ландшафте на базе опыта предков, своих, а не чужих. Поэтому-то человеческие творения разнообразны, но отнюдь, не калейдоскопичны и не беспорядочны. Что же тогда можно вынести за скобки этнических типов и считать экзистенциальной коммуникацией? Только осознанное незнание последних истин, трактующих о смысле жизни. Только оно одно может объединить философов Китая, воспитанных на чтение норовоучений Конфуция, с пандитами... Индии, почитающими Вишну, консервацию жизни и Шиву изменения через смерть, с богословами Византии и естествоиспытателями Западной Европы. Позитивные системы всегда различны и взаимоисключающие. Общая только пустота, то есть бездна. Однако, согласно Ясперсу, пустота – не ничто, а нечто трансцендентное мысли и потому лежащее за пределами любого возможного знания мифологического, богословского или научного. С этой точки зрения любое объединение людей вокруг любой позитивной истины должно быть неподлинным, даже неполноценным, ведь вокруг любого позитивного тезиса возникают споры, а тем самым противоречия. А вот о квантовой трансценденции или шуньятте На второй век нашей эры, говорить нечего, поэтому при отсутствии знания не возникает разногласий и осуществляется экзистенциальное объединение, упраздняющее разнообразие как принцип. По существу в плане истории мысли, экзистенциализм – это изощренный вариант философского иконоборчества и попытка ухода от христианства к иудаизму. Поэтому в число предшественников Ясперса, пусть не идейных, но исторических, следует зачислить Жана Кальвина и в какой-то мере Иоанна Скотте Эригену, а в число противников его учения Пелагия и испытателей, изучающих окружающий нас мир, а также историков, как эрудитской школы, так и теоретиков, например, Тьерри, стремившихся уловить... Каузальные связи и закономерности процессов, протекавших реально в реальном времени. Цели этих двух направлений противоположны. В отличие от естествоиспытателей и...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 Начальные фазы этногенеза всегда крайне своеобразны, так как формируются в специфических ландшафтных и климатических условиях при неповторимом сочетании этнических субстратов и наличии различных традиций, преображаемых новым этносом. А при акматической фазе рефлексия метущейся персоны, негодующей на устоявшийся быт, неизбежно единообразна.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 трескаются и рассыпаются в осколки. Так погибли конфуцианские школы при наступлении железных отрядов ветеранов Цинши хуанди III век до нашей эры. Так сгорели буддисты-махайнисты в кострах, подожженных Брамином Кумариллой, объяснившим храбрым Раджпутам, что Бог создал мир и наделил его бессмертной душой, Атманом Восьмой век. Так были уничтожены иудейские святыни огненного Яхве, VII век до нашей эры. Так был зарезан туранцами Заратуштра во взятом ими Балхе около VI века до нашей эры, а его последователи разбежались от блеска посеребренных щитов фаланги Александра и его гетеров, IV век до нашей эры.